Путешествие Тора в Утгард Тору часто приходилось слышать, что на востоке в стране великанов есть чудесное королевство Утгард и что в нем живут могущественнейшие волшебники, которых еще никто не смог победить. Не мудрено, что ему захотелось побывать там, чтобы испытать свою силу. Вернувшись обратно после поездки к трюму, он стал немедленно собираться в дорогу,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 а сложите их все до единой в эти шкуры, иначе я вас жестоко накажу. «А ведь кости-то вкуснее всего», – тихо шепнул Локи на ухо Тьяльви, прежде чем последовать за своим спутником. Слава коварного бога не пропали даром, и в то время, как сам Эгил, его жена и дочь точно выполнили приказания Тора, Тьяльви, которому захотелось полакомиться костным мозгом, расщепил одну из костей своим ножом.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 с громким плачем бросилась перед ним на колени, умоляя грозного бога простить Тяльви. Когда Тор увидел слезы этих бедняков и услышал их мольбы, его гнев сейчас же прошел. Он сказал, что не будет их наказывать, но потребовал, чтобы за это Эгил отдал ему в услужение обоих своих детей, на что тот с радостью согласился. Продолжать путешествие в колеснице, пока у козла не зажила нога, было нельзя. Поэтому Тор оставил танги -остро и Тангринсира у Эгила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 Они шли по нему целый день, но казалось, что ему не будет ни конца, ни края. Наступил уже вечер. И Тор думал, что им придется заночевать на голой земле, как вдруг он наткнулся на большую хижину. В этой хижине было всего три стены и потолок. Но путешественники так устали, что не обратили на это внимания. Все четверо наскоро поужинали той провизией, которая была в котомке Тора и легли спать. Ночью неожиданно послышались раскаты грома, и вся хижина затряслась. Тор схватил свой молот, а его спутники стали искать, куда бы им спрятаться. Наконец, в одной из стен хижины они обнаружили вход в небольшую пристройку и забились туда, дрожа от страха. А Тор встал у входа с молотом в руках и простоял так всю ночь. Как только настало утро, он поспешил выйти наружу и увидал неподалеку спящего великана. От его могучего храпа тряслась земля. Тор сейчас же надел волшебный пояс, увеличивающий вдвое его силу, и уже готовился метнуть великана молот, но в это время тот проснулся и встал на ноги. Он был так огромен и страшен, что Тор впервые не решил сопустить в ход свое грозное оружие, а только спросил великана, как его зовут. «Меня зовут Скрюмер», – отвечал тот. «А о твоем имени мне не нужно и спрашивать, ты, конечно, Тор. Но постой, куда же делась моя рукавица?» Он нагнулся, и Тор увидел, что та хижина, в которой они провели ночь, была огромная рукавица. А небольшая пристройка, в которой они позднее спрятались, и ее большой палец. «Куда ты направляешься, Тор?» – спросил его скрюмер. «Я хочу побывать в королевстве Уткарт», – отвечал бог грома. «В таком случае давайте позавтракаем», – сказал великан. А потом, если ты не возражаешь, пойдем вместе. Я как раз иду в ту же сторону. Тор согласился. Скрумер сел на землю, развязал свою котомку и спокойно принялся за еду. Видя это, путешественники последовали его примеру. После завтрака великан сказал. Давайте сюда вашу котомку. И я понесу ее вместе со своей. Тор не стал возражать. Скрумер... Вложил его котомку в свою, затянул ремнями, взвалил себе на спину и пошел. Он делал такие огромные шаги, что Тора его спутники с трудом поспевали за ним. Скрюмер остановился только под вечер. Скинув котомку на землю, он не спеша улегся под огромным дубом. «Я так устал», – сказал великан, – «что не хочу есть. А если вы хотите, то развяжите котомку и берите из нее все, что вам надо». С этими словами Скрюмер тут же заснул и оглушительно захрапел. Тор подошел к котомке великана и попытался ее открыть. Однако, несмотря на всю свою силу, он не смог развязать стягивающие ее ремни. Целый час голодный аспыхтел и обливался потом, но все было напрасно. Тогда он пришел в ярости забыв всякую осторожность, подошел к великану и ударил его молотом по голове. Скрюмер приоткрыл глаза и спокойно сказал Кажется, на меня с дерева упал лист. Ну что, Тор, вы уже поужинали? В таком случае ложитесь спать. Завтра нам предстоит длинный путь. И он опять захрапел. Тор, Локи, Тьяльви и Ресква легли под соседним деревом, но спать они не могли. Бог Грома был вне себя от гнева. В середине ночи он встал, опять подошел к, к Скрюмеру, и с размаху ударил его молотом по темени. Он почувствовал, что молот глубоко ушел в голову великана, но тот только потянулся, зевнул и проговорил сонным голосом. «На меня что-то упало. Наверное, желудь. Ты не спишь, Тор? Разве уже пора вставать? Ведь еще совсем темно». «До утра еще далеко», — отвечал ему Тор. «И ты можешь спать спокойно, я сейчас тоже снова лягу». Скрюмер снова закрыл глаза, а Тор в смущении пошел под свое дерево. В первый раз в жизни ему пришлось встретить великана, против которого оказался бессильным его Мьёльнир. Вскоре начало светать, и тогда Тор все же решил сделать еще одну попытку. Он осторожно подкрался к Скрюмеру и изо всех сил ударил его молотком в висок. На этот раз Мьёльнир по рукоятку ушел в голову Исполина. Великан проснулся, провел рукой по виску и воскликнул. «Неудачное место выбрал я для ночлега. Наверное, на ветвях дерева сидят птицы. Только что целый сучок упал мне на голову. Эй, Тор, пора вставать, уже совсем рассвело!» С этими словами Скрюмер поднялся, развязал свою котомку, достал из нее котомку Тора и отдал ее остолбеневшему от удивления богу грома. «Давайте завтракать», — сказал он а затем скорее в путь. Путешественники, растерянно переглядываясь, принялись за еду и поели за два дня сразу. Потом Скрюмер снова пошел вперед, а торы остальные за ним. Часа через два они наконец достигли опушки леса. «Ну?» – сказал Скрюмер. «Если вы все еще хотите попасть в страну Утгарт, к нашему королю, то вам следует идти отсюда на восток, а мне нужно на север». Примите же от меня на прощание благой совет. Я слышал, как вы говорили между собой, что не считаете меня очень маленьким. Знайте же, что в нашем замке нашего короля есть люди еще покрупнее меня. Так что не слишком надейтесь на свои силы. До свидания. Сказав это, скрюмер быстро пошел на север, а четыре путника еще долго смотрели ему вслед, искренне желая никогда больше его не видеть. Несмотря на предостережение Скрюмера, асы продолжали путь и уже около полудня увидели перед собой огромный замок, окруженный высокой железной решеткой. В ней были сделаны ворота, но они оказались на запоре. К счастью, прутья-решетки так далеко отстояли друг от друга, что все четверо легко пролезли между ними. Тор смело распахнул двери замка и вошел внутрь сопровождаемой Тьяльви и Рёсквой. Локи из предосторожности держался немного позади. Они оказались в огромном зале, посредине которого сидел сам король страны Утгард. Утгард Локи. Около него стояло много великанов, и все они с изумлением посмотрели на пришельцев.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 «Это большое искусство», – ответил Удгард Локи. «И если ты сказал правду, то будешь окружен у нас почетом. Сейчас мы устроим тебе состязание с одним моим человеком, которого зовут Логи». Удгард Локи хлопнул в ладоши, и его слуги сейчас же внесли в зал огромное корыто с мясом. Корыто поставили на пол. Локи и Логи сели друг против друга и по знаку короля Удгарта начали есть».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 отвечал Тьяльви, удивленный тем, что великан знает его имя. «Хорошо», – сказал утгард Локи, – «мы проверим это». Все вышли из замка. Перед ними расстилалось поле с широкой, хорошо утоптанной дорогой. Здесь и должно было произойти состязание. Удгард Локи вызвал из толпы своих приближенных юношу по имени Гуги и приказал ему бежать на перегонки с Тиалви. Затем Удгард Локи махнул рукой, и бегуны устремились вперед. Тьяльви бежал очень быстро, но Гуги все же сумел обогнать его на один шаг. «Попробуем еще», – сказал Уткарт Локи. Тьяльви и Гуги побежали снова, но на этот раз Тьяльви отстал от своего противника уже на расстояние полета стрелы. Третья попытка была для Тьяльви еще более неудачной. Он не пробежал и половины пути, как его противник был уже у цели. «Видно, что у вас бегают так же, как и едят». — усмехнулся Утгарт Локи. — Ну а ты, Тор, что ты умеешь делать? — Среди асов утверждают, что никто не может пить так, как я, — отвечал Тор. — А вот это искусство так искусство! — воскликнул утгард Локи. — Что ж, пойдем назад в замок. Там ты покажешь, как пьют в Асгарде. Все вернулись обратно в зал. утгард Локи...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 Бог грома приставил его к губам и стал тянуть, что было силы. Наконец он остановился, чтобы перевести дух. И к своему величайшему удивлению увидел, что количество воды в роге почти не убавилось. «Ты слишком много оставил на второй раз!» – заметил Утгарт Локи. «Постарайся же теперь не ударить лицом у грязь!» Тор снова приложил рог к губам и пил до тех пор, пока у него не перехватило дыхание – Однако на этот раз воды в роге убавилось еще меньше, чем в первый. «Плохо ты пьешь», — сказал Удгард Локи. «Теперь, чтобы стяжать у нас славу, тебе придется проявить свое искусство в чем-нибудь другом». Взбешенный Тор в третий раз попытался осушить рог. Он пил так долго, что у него перед глазами пошли круги, но так и не осушил рога, хотя теперь воды в нем было уже заметно меньше. «Довольно», — сказал Унгард Локи. Я думаю, ты сам видишь, что у нас пьют не так, как в Асгарде. Скажи-ка лучше, что ты еще умеешь делать? Я бы охотно показал вам свою силу, проворчал Тор. Пожалуйста, отвечал Унгард Локи. Молодые люди моей страны обычно пробуют свою силу, поднимая мою кошку. Конечно, это забава не для взрослых. Но после того, как ты так плохо пил, я боюсь, что и она будет тебе не под силу.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 Но она устояла и, в свою очередь, с такой силой сжала его своими руками, что у него перехватило дыхание. Чем больше старался Тор, тем крепче становилась старуха. Внезапно она сделала ему подножку, и, не ожидавши этого, бог Грома упал на одно колено. Удгард Локи, казалось, был очень удивлен, однако он ничем не выдал этого и, обращаясь к богу Грома, сказал «Ну, Тор, теперь ты сам видишь, что тебе незачем мериться с нами силой».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 Теперь, когда вы из него уже вышли, я могу открыть тебе, что ты с самого начала был обманут. Великан-скрюмер, повстречавшийся с тобой в лесу, был я сам. Мою котомку ты не открыл потому, что ремни на ней были заклепаны железом. А когда ты бил меня своим молотом, я подсунул тебе вместо себя обломок скалы. Может быть, ты заметил в моем замке большой камень с тремя глубокими впадинами? Это следы твоих ударов. Локи ел очень быстро. Но логи, с которым он состязался, был сам огонь. А ты знаешь, что огонь прожорливее всех на свете. Тьяльви – замечательный бегун, но перегнать Гуги он не мог. Потому что Гуги – это мысль. А мысль быстрее любого бегуна. Рок, из которого ты пил, другим концом был соединен с Мировым морем. А сушить это море, конечно, нельзя –